Глава пятая После ухода маркиза в Холиво царилось молчание. Рабелла внимательно смотрела на поверенного, так просто отказавшегося от ее интересов. «Скажите, кому вы действительно служите?» — наконец поинтересовалась она. «Простите. Вы так легко приняли сторону маркиза Дювиля, словно это он платит вам». В голосе Рабеллы послышалась горечь. Мистер Маркл тяжело вздохнул. «Мисс Лейсли, я принял сторону его светлости исключительно потому, что его предложение — лучшее, что возможно в подобной ситуации. Дела вашего дяди таковы, что только кончина вашего отца и недвусмысленные намёки о предстоящем союзе мастера Николаса Со своей богатой кузиной заставили кредиторов повременить с требованиями. Если бы не это, то лорд Вокстер уже сидел бы в долговой тюрьме. «Жаль, это не случилось раньше», — пробормотала девушка. «История не знает сослагательных наклонений», — безжалостно заметил поверенный. Рабелла устало прикрыла глаза, пытаясь смириться с неизбежным. «Неужели нет ни одного шанса?» — жалобно спросила она. «О вы!» — мистер Маркл развёл руками. «Но я не понимаю, почему вы так противитесь, мисс Лейсли?» «Маркиз богат, приятен внешне, прекрасно воспитан. К тому же он наследник герцога старширского Любая девица была бы счастлива, сделая он ей предложение». Последняя фраза была ошибкой. Мистер Маркл понял, как только произнёс её. «Вот пусть любая и выходит за него замуж», — вспылила Арабелла. «Лично я не собираюсь становиться собственностью мужчины только потому, что он хорош собой и наследник герцога». В этот момент Маркес снова показался в доме. Его сопровождал коренастый детина, чья внешность больше подошла бы разбойнику, нежели слуге аристократа. Арабелла устыдилась гневной вспышки, но сразу же нахмурилась не желая показывать своё смущение. Максимилиан слишком задетый и услышанным ничего не заметил. «Рад, что вы оценили все преимущества брака со мной». Процедил он, опасно прищурившись. «Леон, буду признателен, если ты всё же найдёшь в себе силы донести мои вещи до комнаты. Первая дверь направо». Слуга с изумлением, рассматривавший девушку, вздрогнул и, пробормотав извинения, взбежал по лестнице, стараясь побыстрее скрыться от раздражённого хозяина. Максимилиан тем временем бросил задумчивый взгляд на девушку. Она явно ждала вопросов или язвительного замечания, чтобы продолжить ссору. Но маркес не собирался идти на поводу взбалмошной девицы. Видя, что она ждёт от него реакции на её слова, он просто покачал головой и направился вслед за грумом. В спальне Леон уже раскладывал вещи. Конечно, он делал это не так умело, как верный Хитчинс. Но камердинер должен был прибыть через два дня и привезти основной багаж хозяина. Максу было не привыкать одеваться самому, и вскоре, сменив рубашку на свежую и придя от этого в благодушное настроение, он снова спустился в холл, готовый к новой битве. Но Арабеллы нигде не было. По всей видимости, она уединилась в спальне колотя подушку или, как там ещё выражают девушки, своё отчаяние. Макс не стал препятствовать ей в этом благородном занятии. Тем более, что для споров и ссор у них теперь была целая жизнь. С этим философским настроем он направился в столовую, где и обнаружил мистера Маркла. Поверенный сидел за обеденным столом и водил пером по бумаге, составляя какой-то документ. «Как я понимаю, это брачный контракт?» Макс подошёл ближе. Милорд. От неожиданности мистер Маркл вздрогнул. Капля чернил сорвалась с кончика пера и расплылась на бумаге уродливой кляксой. Поверенный из досады посмотрел на неё и отложил перо. «Именно так. Желаете что-нибудь дополнить?» Он протянул черновик документа маркизу. Макс кажущейся небрежностью просмотрел написанное и вернул. Думаю, нет смысла объединять капитала. И удвоить вдовью часть. Как вам будет угодно, милорд?» С уважением отозвался поверенный. Дювиль с иронией подумал, что ему было бы угодно не жениться вообще. Но в данном случае подобное решение повлекло бы за собой скандал, которого он из уважения к отцу допустить не мог. Герцог был весьма щепетелен к вопросам чести. К тому же младшая сестра Дювиля Джорджиана только начала выходить в свет, и тень скандала могла пасть на неё. Макс не хотел портить сестре удовольствие от первого сезона. В голове мелькнула мысль, что он в очередной раз жертвует собой ради семьи. Маркиз Дювель отогнал её прочь. Родным и так в последние годы хватало переживаний. А он должен ответить за последствия своей глупости. Заметив, что поверенный всё ещё смотрит на него, Макс опомнился. «Я вынужден вас оставить на некоторое время», — произнёс он как можно более беспечным тоном. «Думаю, нет причины откладывать венчание. Поэтому свадьба состоится сразу же, как только я получу специальное разрешение». «Не торопитесь, милорд». Макс обернулся и увидел Арабеллу, замершую на пороге комнаты. Траурное платье подчёркивало её бледность, а под глазами залегли тени. Губы девушка только что искусала в кровь, и Макс вдруг поймал себя на том, что до зуда в пальцах хочет коснуться их и прошептать что-нибудь ободряющее. Он не сразу понял, что Арабелла продолжила. «Прежде чем вы уедете, я бы хотела прояснить некоторые детали». Он моргнул, прогоняя наваждение. «Я вас слушаю». «Наедине». Девушка выжидающе посмотрела на поверенного. Тот украдкой покосился на маркиза, получил кивок и вышел. Как я понимаю, моего поверенного вы уже купили, горько усмехнулась она. Простите. Он слушает вас гораздо охотнее, чем меня. Он мужчина, делец, и привык иметь дело с мужчинами. Но дать должное, мистер Маркл действительно беспокоится о вас. Или о том, чтобы не потерять доход с богатого клиента. В таком случае он потакал бы вам, а не пытался удержать это прометчивых поступков. Так что вы хотели? «Я...» Рабелла вдруг смутилась. Несколько минут тому назад, когда она проговаривала сама себе эту идею в спальне, ей всё казалось гораздо проще. «Я бы хотела...» «Я хочу, чтобы наш брак был формальностью». Она выдохнула и снова с вызовом взглянула на Маркиза. «Что?» — спросил тот, явно не понимая, о чём речь. «Вы сказали, что у вас есть причина вступить со мной в брак». «По всей видимости, они достаточно весомые, иначе зачем Маркизу Дювилю жениться на простой мисс Лейсли?» — торопливо начала девушка. «Поэтому предлагаю вам... В общем, мы обвенчаемся, и каждый из нас будет жить своей жизнью». Глаза Маркиза сверкнули так, что Рабелла невольно попятилась. «Неужели?» Процедил он, заводя руки за спину и сцепляя пальцы, чтобы ненароком не придушить девушку. «Именно!» «Многие знатные семьи так делают», — уверила Арабелла, не понимая, чем вызвано такое негодование. «Вы можете даже завести...» Она опять смутилась. «Любовницу», — спокойно подсказал Максимилиан. Его голос был обманчиво ласковым. «Уж если делаете непристойное предложение, мисс Лейсли, проговариваете его целиком». «Любовницу», — кивнула она. «Уверяю, я не буду вам мешать». «А вы и не сможете». Максимилиан криво улыбнулся. «Став моей женой, вы будете обязаны терпеть все мои... Хм, увлечения». Рабелла зло сверкнула глазами. Напоминание о том, что она вот-вот станет принадлежать этому надменному красавцу, вызывало ярость в её душе. Она уже открыла рот, чтобы высказать всё, что думает, но в последний момент передумала. К чему сотрясать зря воздух? Сказать маркизу, что ему вряд ли стоит рассчитывать на её покорность? Можно и после бракосочетания. Если его светлость так боится скандала, то ему придётся договариваться. В конце концов, её спальне тоже имелась кочерга. При этих мыслях по губам Рабелла скользнула нехорошая улыбка. Чтобы скрыть её, девушка опустила голову. Я... Я как-то не подумала об этом. Пробормотала она, давая понять, что покорилась судьбе. «Да, я заметил, что вы вообще мало думаете» кивнул Дювиль. Рабелле пришлось проявить всю свою выдержку, чтобы не надавать наглицу пощечин. Она только сжала кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Максимилиан заметил это, но комментировать не стал, а предпочёл перевести тему разговора. «Знаете, мне кажется, нам стоит поехать вместе», — предложил он. «Что?» «Я подумал, что пока вы не вышли за меня замуж, формально вы принадлежите дяде. «Вполне вероятно, он попробует воспользоваться моим отсутствием, чтобы силой вернуть вас». «О Рабелла растерянно моргнула. «Об этом я тоже не подумала». «В таком случае у вас пять минут на сбор». «Мне хватит и трёх», — отозвалась девушка. Она прекрасно понимала, что сказанное только что маркизом не что иное, как предложение о перемирии, и ей лучше принять его. В конце концов, выбора действительно не было. Максимилиан Дювиль прав, дядя не отступит. А выбирая между мужем и сумасшедшим домом, Арабелла всё-таки предпочитала замужество. Не желая заставлять Маркиза ждать, она выбежала из комнаты. Макс проводил её задумчивым взглядом. Предложение сопровождать его возникло не просто так. Опытный разведчик, он прекрасно понял, что девушка что-то задумала и не хотел выпускать её из виду. Странно, что она так быстро согласилась поехать с ним. Впрочем, особого выбора у неё не было, как и у него. При этих мыслях Маркиз снова нахмурился и злоусмехнулся, представляя, как будут веселиться все те, кто его хорошо знал. Подумать только знатный сердцеед. И так легко попался в брачный капкан. «Я готова», — Рабелла снова показалась на ступенях. Чёрная шляпка с вуалью и такого же цвета мантилья заставили поморщиться. Но Макс благоразумно воздержался от замечаний. «Прошу». Он галантно распахнул дверь и следом за девушкой вышел на крыльцо, где, облокотившись на перила, стоял мистер Маркл. «Мы решили не затягивать с церемонией», — пояснил он поверенному. «Все договорённости в селе, и мы подпишем брачный договор по возвращении». «Да, милорд. Если мистер Маркл и удивился, то предпочёл скрыть это. Макс помог Арабелле забраться на высокий спортивный фаэтон, вскочил туда сам, подхватил вожжи и направил коней по аллее, ведущей к основной дороге. «Надеюсь, вы знаете, где здесь ближайшая церковь», — поинтересовался он у Арабеллы. «Ближайшая или нет, но в деревне неподалеку отсюда. Точно была часовня». «Это не годится», — покачал головой Маркиз. «При ней может не быть постоянного викария». «Следовательно, мы не сможем получить разрешение». «Не проще ли нам тогда доехать до Дамфриса?» — раздражённо отозвалась Рабелла. «Нет, это займёт более одного дня. А мне не хотелось бы бездарно тратить время. К тому же, постоялые дворы в этой местности просто кишат мошенниками. Что ж, придётся рассчитывать на удачу. Во всяком случае, в деревне наверняка подскажут, где живёт священнослужитель». Он подстегнул коней, и они понеслись ровной рысью. Рабелла с завистью смотрела на них. Выросшая в сельской местности, она прекрасно управлялась с лошадьми и экипажами. Девушка даже хотела попросить маркиза дать ей вожжи, но в последний момент передумала. Дювили лучше не знать, что она легко справится с его рысаками. То ли дома жителей располагались близко, то ли кони бежали очень резво. Но вскоре они въезжали в деревню под удивленными взглядами жителей. На этот раз им повезло. Часовня оказалась открытой. Викарий, молодой мужчина с сединой на висках, вышел на порог, чтобы встретить чужаков. «Чему обязан?» «Нам необходимо обвенчаться». Дювиль не стал ходить вокруг да около. «Похвальное решение», — одобрил Викарий. «Вы хотите венчаться в часовне и просите сделать оглашение?» «Нет, мы хотим заключить брак сегодня, прямо сейчас» очень вежливо ответил Дювиль. Он спрыгнул с козел, помог спуститься о и теперь озирался в поисках того, кому мог бы доверить рысаков. Брендон. Викарий совершенно правильно истолковал его взгляд и поманил невысокого веснущатого паренька. «Он присмотрит за вашими лошадьми, милорд». «Благодарю». «Прошагай их». Последний относилась к Брендону. Паренек кивнул и бережно повел коней вдоль ограды. Маркиз с Сарабелой вслед за викарием вошли в часовню. «Итак, милорд», — начал священнослужитель, — «правильно ли я понял, что вы желаете незамедлительно вступить в брак?» «По-моему, десять минут тому назад я именно это и сказал», — кивнул Максимилиан. «Могу я поинтересоваться причиной подобной спешки?» Моя невеста оказалась в затруднительном положении. Её отец, мистер Лейсли, умер. А опекун спит и видит, как бы прибрать к рукам её состояние. Викарий нахмурился. «Правильно ли я понимаю, милорд, что девушка несовершеннолетняя?» «Именно. И у вас есть специальное разрешение на брак с ней?» «Нет, но наверняка у вас есть несколько пустых бланков за подписью местного епископа». Дювиль улыбнулся. «Я готов выкупить один из них». «Но...» Викарий окончательно растерялся. «Кто вы вообще такой? Вы военный?» «О, я не представился. Простите. Я Максимилиан Дювиль». Он коротко поклонился. «Максимилиан Дювиль?» Викарий нахмурился. «Маркиз Дювиль?» «Именно. Сын герцога Дестерширского?» «Угу». Макс почти весело смотрел, как недоумение на лице Викария сменяется изумлением, а потом и почтением. «Милорд, такая честь!» — пролепетал тот. «Она будет ещё больше, и, главное, вы получите щедрое пожертвование, если обвенчаете нас незамедлительно». Арабелла скривилась. Ей претило, что маркиз буквально подкупает священнослужителя, но тот, похоже, только обрадовался. «Конечно, конечно, ваша светлость, пожалуйте сюда». Он провёл их в небольшой кабинет, располагавшийся слева от основной части церквушки. «Присаживайтесь». Викарий отодвинул стул сначала Арабелли, потом Маркизу и только после того резво обошёл стул и присел сам. Одну минуту. Он порылся в ящиках и достал красную папку. «Ага». Священнослужитель продемонстрировал гостям несколько документов. «Разрешение от епископа. Осталось только вписать имена». Он потянулся за пером и вопросительно посмотрел на сидящего жениха и невесту. «Арабелла Мария Лейсли», — произнесла она. Перо заскрипела по бумаге. Девушка внимательно следила за тем, как из-под тёмного кончика появляются аккуратные буквы. «Максимилиан Джордж Генрих Линдгейт, Маркиз Дювиль», — раздалось рядом. Имя с трудом уместилось в нужной строчке. «Готово». Викарий присыпал чернила песком и протянул документ Маркизу. «Итак, ваша светлость». «А Рабелла?» «Да». Она повернулась к Маркизу, не понимая, о чём её спрашивают. «Вы готовы?» Он встал и протянул ей руку. «Как? Прямо сейчас?» Хоть они и обсуждали это чуть ранее. Сердце испуганно забилось. Одно дело разговаривать о предстоящем браке в доме отца, а другое идти под венец с незнакомым мужчиной. «Вы же понимаете, что медлить смысла нет?» «Да». Она бросила нерешительный взгляд на викария и встала. «Давайте покончим с этим, побыстрее». Если священнослужитель и удивился, то не подал виду. «Следуйте за мной». Он поднялся и направился обратно в часовню. «Вам понадобится свидетель. Найдите кого-нибудь среди жителей», — отмахнулся Максимилиан. «Вы желаете пройти к алтарю, как и положено невестям?» Понимая, что этот вопрос адресован ей, а было только покачала головой. Хорошо, тогда подождём здесь. Викарий скоро вернулся в сопровождении двоих. Развощёкой дородной женщины в шерстяном клетчатом платье и чипце. И мужчина в одежде фермера и ярком шейном платке. Вот, милорд, это весьма уважаемые люди нашей деревни. Миссис Голдсбери и мистер Коффман, кузнец. Женщина низко присела, а мужчина сдержанно поклонился. «Очень приятно», — кивнул Дювиль. «Милорд, такая честь для нас!» — начала была миссис Голдсбери. Но Максимилиан выставил вперёд руку, обрывая поток слов. «Давайте приступим». «Конечно. Единственное, милорд, позвольте от имени часовни святой Бригитты преподнести небольшой подарок вашей невесте». Викарий протянул Арабелле небольшой букет белоснежных с розовыми прожилками роз. Эти кусты — подарок архиепископа. «Сорт Леди Вайолет, я полагаю», — хмыкнул Маркиз. «Именно. Вы хорошо знаете сорта роз?» «Я хорошо знаю архиепископа. Уверяю, он получит о вас самые лестные характеристики». «Благодарю, милорд». «Итак, начнём». Викарий открыл святую книгу. Стоя рядом с маркизом Дювилем у алтаря, Арабелла все еще не верила, что все это происходит с ней на самом деле. Дабы поверить в то, что это не сон, девушка сжимала розы в руке так, чтобы колючки впивались в кожу. Она то и дело косилась на мужчину, стоявшего рядом. Его лицо было беспристрастно и больше всего напоминало маску. Ни чувств, ни эмоций. И Арабелла вот-вот будет принадлежать ему. И телом, и душой. Он может избить её, промотать все приданное, оскорблять. Колючки ещё сильнее впились в ладонь. Капля крови брызнула на каменной полчасовни. Заметив это, Максимилиан слегка приподнял брови. Его ладонь, вопреки всем традициям и правилам приличия, коснулась ладони девушки, накрыла, даря тепло. Мягкие поглаживания успокаивали. «Он применяет магию», — вдруг догадалась Арабелла. «Магию в церкви!» Она взглянула на маркизы широко распахнутыми глазами. Это совпало с вопросом викария. «Да». Прекрасно понимая, о чём девушка сейчас думает, Макс сдержанно улыбнулся. «Согласна ли ты?» Секундное колебание. Обратного пути не будет. Но его и так не было. Все её мечты и надежды умерли вместе с отцом и похоронены в семейном склепе. Мисс Лейсли. В голосе викария послышалось беспокойство, а маркиз еле заметно нахмурился. Арабелла нервно сглотнула. Да. От волнения голос стал очень хриплым. Она прокашлялась и начала повторять за викарием слова брачных обетов. Объявляю вас мужем и женой. Где-то за спиной всхлипнула миссис Голдсберг. Можете поцеловать невесту. Эта фраза вызвала панику. Поцеловать? Арабелла и забыла об этой традиции. Она затравленно взглянула на жениха, вернее, уже мужа. Максимилиан улыбнулся и привлёк её к себе. Склонился, едва ощутимо касаясь плотно сжатых губ. И сразу же отступил, разжав объятия. Рабелла тихо выдохнула и опустила голову, пытаясь прийти в себе. Её тут же подхватили под руку и повели по проходу туда, где ярко светило солнце. «Поздравляем! Многие лета!» В лицо полетели зёрна пшеницы. А Рабелла растерянно озиралась. Ей казалось, что у часовни собрались не только жители деревни, но и все, кто жил неподалёку. Они радостно улыбались, выкрикивали пожелания, осыпая молодожёнов зерном и цветами. «Бежим!» Максимилиан быстро оценил обстановку. Обменявшись несколькими словами с свекарием и получив от него вместе с благословением корзинку снеди, собранной деревенскими жителями в качестве подарка молодожёнам, Он сжал руку Арабеллы и увлёк её к Фаэтону. Помог забраться, заскочил сам и щёлкнул бичом. Резвой рысью кони помчались прочь из деревни. Вслед экипажу неслись напутствие молодоженам, часть из которых девушка просто не поняла. — Они говорили что-то неприличное? — рискнула спросить она у маркиза. Дювиль усмехнулся. — Либо вы слишком умны, либо испорчены. — Вот как? Максимилиан пожал плечами и сосредоточился на дороге.